Глава 17 Мои красивые ботиночки совсем не годились для зимы. А чужая обувь, оставленная прежними хозяйками хутора, была мне невозможно велика. Вот еще один штрих, указывающий на то, что прежняя владелица тела была аристократкой. И, судя по болтовне мужиков с ярмарки, сбежала из-под венца. Еще печать на магии. Как бы про эти печати побольше разузнать? Дракон так ничего мне не сказал, с тем, что это сейчас неважно, а сильная магия может выдать нас, поисковикам. Отмахнувшись от грустных мыслей, мы с Мелиссой натянули новые сапоги, надели огромные тулупы и отправились к реке, кататься с горки. На неокрепший лед соваться не стали, но доезжали почти до мостков на задубевшей телячьей шкуре, с громким смехом и веселыми криками. Потом бежали наверх и снова скатывались. Дракон поначалу просто стоял на пригорке и смотрел. Потом Мелисса уговорила его скатиться вместе с ней, и мы все вместе катались с горки и валялись в снегу до самой темноты. Рядом носился бултыш, радостно взвизгивая, а порой заходясь лаем. Его маманя уже поправилась и взирала на нас, как на неразумных детенышей, прямо от ворот. Окончательно замёрзнув и начерпав снега даже за пазуху, мы ввалились в теплый дом. Пока я вытряхивала милису из одежды, растирала и переодевала в сухое и теплое, дракон вынес собакам миску с объедками, загнал скот в хлев и проверил все калитки и лазы, как делал это каждый вечер. Я успела натянуть домашнее платье, скрутить волосы в пучок и снять с печи горшок с супом, чайник с травяным чаем и пироги. Мы мирно поужинали, рассказали милисе сказку и, зевая, пошли доделывать ежедневные дела. Кормление, дойку, разлив молока и запаривание новой порции отрубей. Надоело это даже с амулетами, облегчающими физический труд до невозможности. Так что, обмывая в имя коровье по кличке Незабудка, я вдруг заговорила сама с собой. Эх, Незабудка, знала бы ты, как мне все это надоело. Вот бы сейчас выспаться, а потом, никуда не торопясь, выпить кофе с пирожным. В магазин зайти, книгу купить, по улицам прогуляться, на витрины посмотреть, людей увидеть. Сдается мне, скоро я тут с вами сыром заросту. Поворчав еще немного, я закончила дойку, унесла молоко в холодные сени, процедила, зевнула и утопала к себе спать. Даже в баню не пошла так устала, ополоснулась над тазом и все. А утром меня разбудил запах выпечки и чая. Не знаю, как я этого не заметила, но на том рядом с кроватью стояла чашка еще теплого чая и подогретый сладкий пирог. Рядом лежала маленькая потрёпанная книжечка. Такую я в местных сундуках не видела. Рука сама собой потянулась первым делом к маленькому Томику. Стихи? щемящие нежные, трогательные, очень романтичные и слегка наивные. Узорные виньетки, маленькие зарисовки. Я бы решила, что это чей-то поэтический дневник. Но все стихи были закончены и оформлены без помарок а главное, они были напечатаны на очень хорошей бумаге. Просто эту книжечку очень долго носили в кармане или в сумке, вот и затерлась обложка, а уголки и края листов потерлись и растрепались. Право слово, мне показалось, что я унеслась куда-то в теплые края, под ярко-синее небо, к рядам кипарисов и пений. Жалобное мычание коровы оборвало мои мечты. Пришлось вставать, забыв о завтраке, одеваться и бежать в хлев. Дракон уже был там. Разносил болтушку, менял солому, вешал веники козом. Бросил на меня сумрачный взгляд и ушел чистить коней. Я же доила, не отвлекаясь, потому что в голове все еще журчали стихотворные строчки. Я даже напеть один стих попыталась и удивилась хрустальному чистому голосу, который вдруг прорезался когда я запела не детские песенки, а романс. Конечно, моя память сработала автоматически, и, разливая молоко, я уже пела «Вдыхай розы» аромат. Из дома выскочила Мелисса, обняла меня за ноги и попросила. «Тетя Нина, еще! Это так красиво!» «Хорошо, спою». «Ну, давай-ка в дом, ты без чулок выскочила». «Я сейчас приду, будем лепить плюшки и петь». Девочка взяла с меня обещание спеть еще раз и умчалась. А я поняла, что это тело учили петь профессионально, и стоило мне расслабиться, забыться, и я снова убедилась, что пастушка была аристократкой. Не поют так в деревне, абсолютно точно не поют. Дракон вернулся, когда я пела про любовь и разлуку. Остановился в дверях, разглядывая, как мы с Милли раскатываем тесто, Смазываем полоски медом, выкладываем кусочки яблок, смачиваем в розаны и укладываем на сковороду. Потом, неслышно снял верхнюю одежду, ушел в гостиную. А минут через пять оттуда донеслись переборы струн. Я даже петь перестала. Тогда милиса подпрыгнула и ринулась к отцу с криком «Папа! Папочка! Сыграй еще! не споет! Ну, пожалуйста!» Пришлось дракону выходить на кухню и подбирать мелодии ко всем романсам, которые я знала. А знала я их очень много. Под пение испеклись плюшки, сварился сыр, упрела в печи каша. Когда я бесил свалилась на лавку, Мелисса, кружась как маленькая пчелка, накрыла на стол и заявила, что никогда не слышала такой прекрасной музыки, а жена дяди, почитающая себя великой певицей, мне и в подметке не годится. Я только усмехнулась. Судя по всему, девочка перестала бояться наказаний и лишений и расцветала на глазах. Она много двигалась, отлично питалась самыми свежими продуктами, так что выросла настолько заметно, что я подумывала пришить полоски к ее подолам и добавить длины рукавам. «Я никогда не слышал таких песен», — сказал дракон, когда мы все наелись и принялись пить чай с яблочными розами. «А вы побывали во всех королевствах этого мира?» – хлопнула я ресницами. «Нет, не во всех», – ответил дракон. Я решила его отвлечь и сказала то, что меня тревожило. «Мелисса быстро растет, и ей нужно не просто бегать рядом с щенком, нужно правильно двигаться». «Правильно это как?» – нахмурился дракон, разглядывая дочь. «Танцы, реверансы, фехтование», – перечислила я, – «Хорошо бы еще хоть немного верхом ездить». Сам дракон подвижностью не пренебрегал. Каждый день по часу-два гонял коней, а на рассвете упражнялся с тяжелыми черенками для лопат вместо мечей. Оружия у него не было, но терять хватку он не собирался. «Фехтование? Зачем Мелисе фехтование?» – встал на дыбы мужчина. Я устала на него, посмотрела и сказала. «Чтобы уметь себя защитить». «Сейчас ваша дочь маленькая девочка, но через десяток лет превратится в привлекательную девушку. Что, если вас опять отошлют с важным заданием? Что, если ее попытаются похитить? Да и просто уметь ткнуть мечом или кинжалом того, кто распускает руки, полезно для внутреннего ощущения». «Моя дочь дракон», – как-то грустно сказал иран «Она сумеет защитить себя». Если ее этому научат, не отставала я. В итоге, проспорив целый вечер, мы договорились, что я и Мелисса будем выходить на тренировки вместе с драконом по утрам, а вечером он будет танцевать с нами, если я буду петь. Разошлись, правда, все равно недовольные друг другом. Но уже в своем домике я увидела чашку и подсохший пирог, книгу стихов и усмехнулась. Не так уж ты зачерствел в своих путешествиях, дракон. Ты любишь поэзию, мечтаешь о семье и умеешь ухаживать за женщинами. Возможно, для тебя не все потеряно.